Гоблины – существа, принадлежащие ночи. Днем они спали, а вот в темное время суток бодрствовали, охотились, нападали на путников, обчищали сады и поля. И сегодня в полдень каждый из них желал окунуться в сон, но посланник радора приказал быть готовым к работе. По этой причине никто так и не сомкнул глаз. Вожак стаи Роу отдал приказ отвезти женщин к реке и помыть, найти им одежку. Сам же проследил за уборкой в подземелье. Гоблины закопали человеческие кости, сложили доспехи и оружие, накопленные за годы существования гнезда, вынесли наружу весь мусор и сожгли. «Вожак Роу, думаешь, это правда посланник?» Стоял подле Роу, один из его приближенных гоблинов. Стар, морщинист, но с острым мышлением и широким взглядом на жизнь. «Старый го вздохнул тот протяжно. Ты же видел все его великолепие, как он купался в крови и горел битвой. Кто, если не посланный король гоблинов, это может быть? А его зубы, как у настоящего гоблина. гоп отжал губы в раздумьях. Даже по его старой коже в тот миг бегали мурашки. Отнявшаяся два года назад нога и та заработала, когда он задумал сбежать. Настолько ему было страшно находиться в подземелье вместе с посланником. Ты прав, вожак Роу. «Радор выбрал нашу стаю и послал нам короля. Мы должны показать всю свою преданность». «Именно!» – кивнул молодой Роу. В подземелье вбежал гоблин. «Вожака, вожака! Там а посланник пришел! На выход приказал!» «Ясно!» – Роу оглядел всех соплеменников, бросил взгляды на сидевших одетых женщин и громким тоном вожака провозгласил. «Братья, как все вы уже знаете, явился посланник». Легенды твердят, что это новый король, и я, Роу, считаю так же. Ударил он себя лапой в грудь. Встать подле и прикоснуться к величию короля – это разве не мечта каждого гоблина? Я покажу всю преданность и силу нашего гнезда, дабы посланник не ушел к соседям. А вы? Вы готовы дотянуться до луны? Готовы отдать всего себя ради нашего короля? Подземелье взорвалось улюлюканьем и боевым кличем. Каждый из гоблинов был готов оторвать себе нос и уши ради новоявленного посланника, которым они очно провозгласили Аполлона. Странно, что его демонический облик взымел такой эффект. Вероятно, среди монстров чем ты страшнее, тем популярней. Гоблины выбрались наружу, щурясь от неприятного им солнечного света и встали в кучу. Неподалеку от входа Зархан привязывал ящеров к деревьям. Айон вместе с Карлой копошилась в одной из повозок, выбирая продукты для готовки. Аполлон же стоял подле входа подземелья и пялился на зеленую братью. Роу вывел одетых, отмытых женщин вперед и рапортовал. «Мой король, задание выполнено!» Серьезный взгляд демона сменился на полной неясности. «Король?» «Может быть, ему послышалось?» «Или чернодемон в его голове совсем свихнулся и подкидывает свои влажные фантазии?» «Вы говорите на людском?» Спросил Аполлон у гоблина на человеческом. И тот ответил. «Да, мой король. Я же сказал, называй меня хозяин». Посмотрел он суровым взглядом. И Роу тут же склонился. «Простите, хозяин». «Простите, хозяин!» Вторила ему стая. «Это будет сложнее, чем я думал», пробормотал тихо Аполлон. «Ладно, Роу, так ведь тебя зовут?» «Да, хозяин?» «Берите топоры, Роу. Указал демон инструменты, сложенные рядом с повозкой. «Нужно срубить вон те деревья», — указал он на ближайшие ясени. «Назначь еще пару работяг, убрать сорняк вокруг. Нужно прибраться здесь», — и обозначил место подле холма, «и здесь». «Кстати, вы чем питаетесь, помимо людей?» На этих словах Айон сдрогнула. Естественно, она видела все те кости в подземелье, но старалась об этом не думать. И почему господин такой прямолинейный? Охотимся, хозяин. Зверя хватает. Но люди вкусные. И он взглянул на Аполлона так, словно тот точно должен знать, каковы тонкокожие на вкус. С этого дня людей вы не едите. По крайней мере, без моего разрешения. Понятно. Вы очень щедрый хозяин. Склонил голову Роу. Да, поэтому вы еще живы. Ответил демон. Теперь к делу. Нужны бревна для жилища, ты отвечаешь за них. А ты, перевел взгляд на старого Го, отвечаешь за сорняк с этими тремя. А ты и вы четверо идете ночью на охоту. А пока можете отоспаться, всем ясно? Гоблины неуверенно переглянулись, затем не в ответили. «Ясно, королика? Да, королика, понятно. Ага, сделаем наше королика». Аполлон приподнял бровь. «Я вам не королика. Королика!» — Нет. — Да. — Убью. — Поняли, хозяин? — Раз поняли, то за работу. — За работу! — захлопал Аполлон в ладоши, подгоняя зеленых голодранцев. И те похватали инструменты, распределили обязанности и приступили к делу. — Да уж, шустро ты перестроил монстров! — подошел Зархан с лопатой в руках. — А я еще думал, зачем ты заключил контракт? Рабочая сила необходима, — пожал Аполлон плечами. «Ты это им скажи», — указал наследник на стоявших стороне пленниц. «Да, пожалуй, так и сделаю». «Не-не, лучше с ними поговорю я», — остановил его Зархан. «Ты видел, как они смотрели на твой милый ротик? Ладно, тогда я пойду осмотрюсь», — отмахнулся Аполлон, мол, ему особо и не неинтересно, и направился в подземелье. Наследник, поправив воротник рубахи и пригладив ладонью волосы, подошел к женщинам. «Добрый день!» если его можно таким назвать». Начал он немного неловко. «Мое имя Зархан. Так уж случилось, что мы нарвались на данное гнездо. Теперь вы свободны и можете отправляться домой». Он ждал от них ответов, хоть каких-то действий. Наконец, одна из них, посмотрев сначала на подруг по несчастью, взглянула в глаза Зархана и неуверенно произнесла. «Ты... ты человек?» «Ага», — соврал наследник. Ведь так они будут чувствовать себя спокойней. Она он тоже, — указал он на Ржеволосую, что занималась обедом. На ее плече сидела Карла и недовольно пищала, когда та делала что-то не так. К сожалению, девчонка и крыса не понимали друг друга. — а Айон! — окликнул ее Зархан. — Можешь подойти на минутку? — Да, дядя Зархан. — А вот же братец! — шикнул наследник. Рыжая торопливо подошла и уставилась на Зархана. «Айон, эти дамы собираются покинуть нас. Есть ли в повозке что-то из теплой одежды, которую можно одолжить? Ну или хотя бы отремонтировать эту?» Указал он на подранные платья и кафтаны. «Кажется, господин приобретал набор портного. Там должны быть и нитки, и иглы», — кивнула девчонка. «Здорово. Тогда после обеда сможешь помочь с этим?» «Конечно», — кивнула Айон. ха на тебя можно рассчитывать», — улыбнулся Зархан. После посмотрел на путниц. Как будет готов суп, пообедаем, а после займемся вашей отправкой. Сейчас же можете делать, что хотите, но советую держаться границ нашего лагеря. В лесу небезопасно. Он развернулся и пошел к Аполлону в подземелье. Дамы стали понемногу приходить в себя. Даже та, что была в состоянии безмолвия, почувствовала луч надежды на спасение. Они осторожно обсудили разговоры с Арханом, после чего подошли к Айон. Одна из тех, кто и разговаривала с наследником, обратилась к Рыжеволосой. «Девочка, это все правда? Нас правда отпустят?» Айон захлопала непонимающе глазами. Затем ответила как-то неуверенно. «Да? Ты не врешь?» Схватила ее вторая за рукава. «Отпустите!» Пыталась Айон вырваться, но не выходила. Карл спрыгнула с ее плеча и бросилась прямо на лицо этой истерички. Та запищала от страха. Гоблины, вырывавшие сорняк, обернулись на шум. Да и Аполлон с арханом выскочили наружу, увидев, как две женщины пытались поймать Карла, кусавшую третью. Напряженная Айон стояла с ножом в руках, и в ее взгляде Аполлон заметил не только страх, но и решимость броситься на одну из пленниц. Через мгновение она так и поступила, решившись спасти крысиную подружку. Но вовремя подоспевший демон перехватил ее руку с ножом, и оттолкнул пленницу от Карлы. Карла спрыгнула с ее плеча. «Хватит!» — гаркнул он громко. И что странно, это сразу сработало, с первой попытки. А может, дело было в отсутствующей маске на его лице, если это так, то он готов ее вовсе не носить в этом чертовом лесу. «Хозяин, они напали на нас!» — сразу же объяснила Айон. «Пии!» — подтвердила и Карла. Женщины попятились назад, понимая, что этот зубастый тощий монстр порвет их на куски, как и тех гоблинов. Однако Аполлон, подавив себе вспышку гнева, спокойным тоном произнес. «Эти люди многое пережили, Айон. Прости их. И ты, карла вы сами все видели в том подземелье. А вы, — посмотрел он на путниц, — успокойтесь уже. Вас больше никто не тронет здесь. Можете обедать и уходить. Мы не станем вас задерживать». он развернулся и перед тем, как отправиться обратно в земляные катакомбы, хлопнул Айон по плечу. Ты поступила правильно, молодец, и направился внутрь. Зархан, почесав за ухом, последовал за ним. Войдя в подземелье, он хмыкнул. Да уж, братец, теперь вот даже я задумался, а стоит ли их отпускать? Расскажут своим и о гоблинах, и о нас. Придут сюда авантюристы, придется отбиваться. Не лучше ли их? Говоря это, он провел пальцем по шее, при этом с улыбкой. «Было не понять, шутит наследник, либо реально предлагает покончить с пленницами». «Ты прав, но решение проблемы куда проще, чем кажется». Присел Аполлон на корточки перебирая пальцами горсть земли. Зархан задумался, что же там за решение такое. После, скривил губы, так ничего и не придумав, спросил. «Ну и какое решение? Заключить с ними договор». «Нарушат его, и я об этом узнаю. Они, естественно, заплатят жизнями». «Ай, ну что за демон? Вот это мне нравится!» Оскарился довольно наследник. «Ведь теперь данная проблема решена. Еще и так просто». «Так, и что мы тут ищем?» Окинул взглядом пещеру. «Ничего. Я прикидываю размеры нашей будущей тепличной фермы. Эм, объяснишь? Все просто». «Ну да», — запрокинул наследник взгляд к потолку. Это подземелье отлично подходит для выращивания наших трав. Заметь, даже сквозняков нет. Гоблины постарались на славу. Сделаем грядки здесь, здесь и здесь. Возьмем земли с поверхности участка, можно даже из леса. Как раз и посмотрим, на какой почве будут лучшие результаты. Постой, постой, перебил его Зархан. Я правильно понял, братец. Ты хочешь посадить растения здесь, под землей? Его вид был именно «Харсис!» — наследник хлопнул себя по лицу, осознав, что из этого точно ничего не выйдет, а значит, они потеряли кучу времени. Он вздохнул и произнес. «Братец, братец, не растет ничего без солнца! Эх, это все моя вина! Я ведь знал, что ты еще молод и не знаешь таких вещей. А солнце нам и не нужно!» — хмыкнул Аполлон. «В каком смысле?» — не понял Зархан. «Кристаллы!» Разве не помнишь, какое количество мы закупили? Используем их. Растениям для синтеза нужны фотоны. Вот кристаллы их и дадут. А с их синим оттенком результат будет еще лучше, чем от солнечного света. Э-э-фо-что? Ты уверен? Абсолютно. Обустроим здесь свет, сбалансируем температуру и доступ воздуха, и дело в шляпе. Останется только следить за влагой. Но, как я понял, река рядом. Так что доступ к воде не ограничен. Даже кристаллами можно не пользоваться. В общем, давай приступим.